— зевнула инженю Мария Андреевна. — Что же вы молчите, Иван Акимыч? Коли пришли и помешали зубрить роль, то хоть разговаривайте. Несносны вы, право. — Собираюсь сказать вам одну штуку, да как-то неловко. Скажешь вам спроста, без деликатесов, по-мужицки.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 Ведь и у меня розанафемская натура, не могу себя побороть. Бейте, броните, а уж я скажу, мария Андреевна. Да говорите, говорите, будет вам юродствовать. Матушка, голубушка, простите великодушно, ручку целую, колено преклоненно.